480. -е. Матерь огни йоги. Вот прошел еще один день, и как же мало сделано в течение его для продвижения духа. Столько слов, столько мыслей, столько желания продвинуться дальше, и ничего. Надо взглянуть правде в глаза. И надо увидеть, как мало делается, и как много думается и говорится. Если бы слова всегда означали дела, каких бы сияющих высот достиг дух человека. Но слова заслоняют дела о доброй намерении и мысли о существлении их, и из-за этой двойной ограды, состоящей из желаемых и воображаемых достижений, не видно бесплодности их, лишенных основы практического приложения к жизни. Мысль, не примененная следствий, не даст, и не даст в чаше отложений кристаллов огня. То есть после себя не оставит следа, только лишь то, что приложено на практике, в жизненном применении и утверждено таким образом, только оно и даст желаемые следствия. Все остальное сметено будет вихрями времени.